Глава 10. В глубине Джерси. Большую часть своего отшельничества Найт провел на одном и том же месте, на удивление удачно расположенном. Сам по себе Мэн, словно вишенка на торте, украшает скопление маленьких северо-восточных штатов. Его обширные дикие леса, по большей части, собственность лесозаготавливающих компаний. Найт выбрал отличный способ исчезнуть с глаз долой, оставшись в границах цивилизации Его лагерь окружали маленькие городки и дороги. При желании он мог послушать разговоры грибцов Каноэ, проплывавших по Северному пруду. Он, конечно, ушел от людей, но не очень-то далеко. От ближайшего домика до его лагеря идти было минуты три, разумеется, если знать куда. Верную дорогу знал только Найт. В ночь ареста, прежде чем отправиться в тюрьму, он рассекретил свое убежище и отвел туда арестовавших его Хьюза и Перкинс Ванс. Оказалось, что лагерь находился на частной земле, и ее владелец не желал, чтобы место стало туристической достопримечательностью. Однако информация о его расположении все же стала достоянием общественности. Местный разнорабочий Кэрол Бувар нашел лагерь на Найта по следам на снегу, оставленными полицейскими. Он объяснил мне маршрут, и я поехал на север от Агасты, в сердце штата Мэн, по дороге, рекой извивавшейся среди покрытых лесом склонов. Это был край лошадей и коров, где спрятавшиеся между полей изредка попадались городки с одной улицей. В допотопных магазинчиках на полках холодильников пластиковые стаканы с червями для наживки соседствовали с молоком. На почтовых ящиках сплошь французские фамилии – Пулен, Тибадо, Леклер. Судя по всему, потомки французских колонистов, поселившихся в новом свете в 17-18 веках. В летописи штата, относящейся к 1664 году, говорится, что английский король Карл II передал правление на территории, обозначенной как земля Мэйн в Новой Англии, своему брату, герцогу Йоркскому. Вполне вероятно, название штата пошло именно оттуда. Узкая размытая дорога пересекает подъездную аллею лагеря Сосна и приводит к запертым воротам. Всего несколько минут ходьбы, и вот уже на солнце серебрится вода. Здесь расположены два пруда. Малый северный, словно ребенок, жмется к большому. Они соединены узкой тропинкой. Три с небольшим мили воды, чистой и холодной. Большинство домиков спрятано за деревьями и почти не видны. Была середина недели, конец лета. Вокруг царила тишина. Прибрежные загородные дома здесь, за несколькими исключениями, очень простые, без изысков как внутри, так и снаружи. С некоторых уже блезла краска. Единственное украшение большинства гостиных – оленя голова на стене. Повсюду большие уличные мангалы, плавающие причалы, сложенные каяки и каное. На дереве висит ловец ветра, сделанный из пустых пивных банок. По ту сторону ручья – маленькая постройка с металлической крышей, обшитая сосновыми досками. От этого места дала лагеря Найта рукой подать. Глинистая колея служит одной из естественных границ леса Найта. Хотя, конечно, это не его лес. Это частная собственность. И каждая ночь, проведенная им здесь, являлась нарушением ее неприкосновенности. Я ее тоже сейчас нарушал, а потому старался вести себя как можно тише. Лагерь Найта стоял где-то на огромной территории, неподалеку от хозяйского коттеджа, откуда отшельник никогда ничего не брал. В районе Северного пруда кого только не встретишь. Отряды походников и охотников, лыжников и участников ежегодного лодочного парада, фанатов соревнований по подледной ловле и подсчета численности Гагар. При таком скоплении народу вокруг казалось невероятным, что Надь сохранил свое убежище в тайне. Возможно, тому было простое объяснение. Если сойти с наезженной колеи в лес, то сразу попадаешь в непроходимые дебри, да еще и туман от земли поднимается такой, что мгновенно запотевают очки. Лес Криса Найта представлял собой заросли старых спутанных деревьев разного вида, над которыми словно два небоскреба возвышались две гигантские канадские ели, а под ногами стелились папоротники и изредка сверкали красными шляпками грибы. Тут и там были разбросаны огромные валуны, некоторые размером с машину, дары последнего ледникового периода. Покрытые мхами и лишайниками, они и были объяснением неуловимости отшельника. Во время вылазок ему нужно было за что-то держаться, и камни подходили идеально, ни следов, ни звуков, тогда как ветки и сучья трещали, будто автомобильная сигнализация. В Соединенных Штатах очень много мест, помимо центрального Мэна, где мог бы жить отшельник вроде Найта. Однако Мэнские леса идеально густые, в отличие от западной части страны и Аляски, где гораздо больше открытых пространств. Да и плотность населения там идеальная, небольшая и не маленькая. Соответственно, становится сложнее вычислить вора, если такой вдруг сюда забредет. К тому же, люди в Мэне живут по принципу «каждый сам по себе», так что если и заметят чужака, то, скорее всего, просто проигнорируют. Один из владельцев домиков у Северного пруда родом из Техаса, штата, известного своей нетерпимостью к подобным вещам. Он сказал, что там история Найта просто не могла бы произойти. Письменные инструкции от проводника разнорабочего были загадочны. «Поднимайтесь на холм так, чтобы послеполуденное солнце светило вам в лицо». Ладно, но здесь оказалось десяток маленьких холмов, да и двигаться по прямой линии было невозможно из-за валунов. Никаких тебе тропинок, лишь стаи комаров, ядовитый плющ и колючки. Сосновые иголки липли к потной коже, и чтобы хоть как-то защититься от гнуса, пришлось опустить рукава. Дальше вытянутой руки невозможно было ничего разглядеть». Наметилась клаустрофобия и дезориентация. Местные называли эту часть леса, где терялись охотники и не таял снег, Джерси, в честь одноименной немощенной дороги, прорезавшей ее насквозь. Я впервые заблудился в лесу так скоро. В итоге я сдался, добрел обратно до колеи и присел на камень передохнуть и выпить воды. Вторая попытка покорить Джерси была немногим успешнее. Затем я попытался прикинуть свое положение относительно солнца а было уже и вправду далеко за полдень, и вновь отправился бродить в этот бурелом. Третий заход выдался еще хуже. Мох, покрывавший валуны, был сырым и скользким, как лед. Нога моя соскользнула, а рюкзак, набитый едой и походным снаряжением, лишь придал ускорение моему падению. Упал я лицом вперед. Ударился лбом о камень так сильно, что тут же вскочила шишка. Один ботинок порвался, они явно не годились для таких прогулок. А Найт ходил здесь постоянно, бесшумно, без травм. Как это вообще возможно? Днем ранее в офисе в казармах Скохеган я слушал рассказ сержанта Хьюза в своей зеленой егерской форме и армейских ботинках, выглядевшего как картинка о том, как они шли по лесу вслед за Найтом. Большую часть своего времени, рабочего и свободного, Хьюз проводил в лесах Мэна. Он охотился на Андатор и Лис, зарабатывая несколько лишних долларов продажей их шкур. Во время поисков пропавших людей он был способен читать лес как открытую книгу, будто ясновидец. Никому не удавалось пройти по лесу у Северного Пруда так, чтобы Хьюс этого не узнал. Все оставляют следы, за одним единственным исключением. Когда Хьюс рассказывал об их прогулке с Найтом, его взгляд туманился. Человек закона, не привыкший использовать красивые обороты, он шел за преступником, только что обвиненным в тысячи ограблений, и восхищался им. «Я никогда не испытывал ничего подобного», — сказал он. На его глазах рождалось искусство. Каждый шаг, каждое движение были просчитаны. Было видно, что он делал одни и те же шаги год за годом, десятилетие за десятилетием. Хьюз вспоминал, что Найт всю дорогу находился в каком-то особом состоянии, словно в трансе. Он даже не реагировал, когда Хьюс задавал ему вопросы. «Я просто оставил его в покое. Этот парень никогда бы не ступил там, где мог остаться след. Он не сломал ни единой веточки, не помял папоротника, не сбил шляпки гриба. Он обошел все места, где лежал снег. Даже если бы мне очень хотелось, я не смог бы идти за ним шаг в шаг. Я был в шоке». Завяжи ему глаза, он прошел бы тот же самый путь, ни разу не оступившись. Движется, как кот. Чем сложнее становилась эта задача, найти лагерь Найта, тем сильнее мне хотелось ее решить. Солнце опустилось, и несколько его лучей словно лазеры прорезали листву. Один из лазеров осветил шишку на моем лбу. Я доверился этому лучу и медленно двинулся вперед тщательно осматривая каждую поляну с булыжниками, будто пытаясь найти иголку в стоге сена. В уме я отмечал камни необычной формы и приметное скопление деревьев, рисуя собственную карту местности. В какой-то момент я стал по-настоящему видеть лес. В одном месте мне встретился валун размером со слона, глядя на который под определенным углом, можно было заметить, что в действительности это два огромных камня, разделенных неприметным проломом. Этокая оптическая иллюзия, проделка леса. Пролом был достаточно большим, чтобы я мог протиснуться в него и проскользнуть насквозь. Через мгновение у меня остановилось дыхание. Я оказался в сказочном мире. Я нашел его.